силы желаний Таби втягивает его в неприятности. «Я бы хотел, чтобы земля вращалась в два раза быстрее обычного, чтобы дом Билла Хокинса взлетел на воздух», — нараспев произнес он. Амина обвела руками его шею, сэр Исаак вскрикнул от ужаса. Страшный порыв ветра с ревом обрушился на них». Камни, палки, всевозможные летящие снаряды со свистом проносились мимо. Сэр Исаак, выкрикивая что-то бессвязное, ничком бросился на землю. Таби ухватился за ствол дерева, чтобы его не унесло ветром. Амина в ужасе вцепилась в него. В разгар урагана дом Билла Хокинса устоял на ногах. Внезапное безумие овладело Таби. «Я бы хотел, чтобы земля вращалась в десять раз быстрее! Я бы хотел...» Тело сэра Исака оторвалось от земли и пулей взмыло в воздух. Таби обхватил одной рукой Амину, а другой обхватил ствол дерева. Он чувствовал себя воздушным шариком, дергающимся на поводке». Ветер стал циклоном, по воздуху пролетел дом, дом Билла Хокинса. — Таби! Не надо! Таби! — умоляющий крик девушки напугал Таби. Летящий кусок дерева сильно ударил его по плечу. Он отчаянно пытался придумать что-нибудь, чтобы остановить этот ужасный катаклизм. — Я бы хотел... Пробормотал он. «Я бы хотел, чтобы я никогда не мог ничего желать. Я хотел бы забыть всё о том, что сделал это. Я бы хотел...» Звон покерных фишек был непрерывным, раздражающим. Таби уставился через прокуренную комнату на троих мужчин в круге света. Он смутно вспомнил, что они спорили и резко сел. «Как я и говорил, Джейк», — объявил он, — «у меня есть идея, что вот этот край пространства...» «Конец книги», — читал Фёдор Субботин.